Глава 20. Там своя воля, а тут своя доля. Дистанционная атака Авроры меня не удивляет. Этим приемом в меня уже целились не раз. Ученики внутреннего потока, не избранные пиками, лишены возможности иметь оригинальные и неповторимые техники в арсенале. Ухожу в сторону, задействую все мышцы тела, попутно замечая, что тело уходит не просто мягче, Я словно перетекаю с одного места на другое. Какое любопытное наблюдение. Впрочем, не я одна удивилась своему новому умению. Аврора начала смотреть на меня так пристально, словно внутри моего тела был спрятан философский камень, не меньше. «Что это за техника?» — напряженно спрашивает она. «Что, твои маячковые атаки никак на мне не закрепляются?» Задаю вопрос. Без самолюбования, мне самой интересно. Я чувствовала, что ее удар был самонаводящимся и должен был достигнуть цели. Но стоило мне перетечь в другое место, маячок словно сбился и растворился в пространстве, а энергия удара растворилась за неимением цели. Это невозможно. Ты же не можешь владеть техникой телепорта. Даже бессмертным ранга полубога трудно дается это умение. Прищурившись, протягивает она. Как здорово, что я понятия не имею, что там за ранги идут после наставника. Я даже про ранги впервые слышу. Раньше как-то ступенями все обозначалось. Хотя, вполне возможно, ступени шли к первому рангу. Ай, да кто его знает? Никто мне ничего не объяснял. А общеобразовательных предметов для чайников в глубинной академии нет. Судя по всему... Всю эту информацию доносит до учеников на самой первой ступени, еще на внешнем потоке. «Не знаю, о каком умении ты говоришь», — отвечаю честно. «Я просто не люблю, когда ко мне прилипает что-то лишнее, будь то внимание людей, старая жвачка или твоя хилая техника». С большим любопытством наблюдаю за тем, как переваривают мой ответ. Я не особо старалась подбирать слова, но «Аврору» мне хотелось задеть посильнее и дело в незатаённых обидах. Чем сильнее я её разозлю, чем сильнее заведу народ вокруг, тем оглушительнее будет тишина после моей быстрой и чистой победы. Я должна привлечь к себе внимание, и я это сделаю. Плевать на последствия, я действительно это сделаю. Ты нарываешься, тихо произносит Аврора, чьё лицо становится неузнаваемым из-за тяжёлого взгляда, и полного отсутствия ужимок и привычного кокетства с окружающим миром в поведении. На что? На твои невероятно оригинальные угрозы? Может, наконец перейдешь от слов к делу и покажешь, что умеешь? Или мне прямо сейчас останавливать поединок и объявлять свою победу? Бросив ей в лицо пару оскорблений, вижу, что она раскусила мою игру и не собирается идти на поводу. Однако возмущение зала вынуждает девушку прикусить губу. Ее многочисленные поклонники не поймут, если она просто прожует все это и не выплюнет. «Я правда не хотела этого делать», — сухо произносит Аврора, после чего начинает серию довольно неожиданных ударов ближнего боя, от которых я умудряюсь уходить лишь благодаря новым возможностям тела, обнаруженным в реальной схватке. «Я прям песочек», — мелькает мысль, На краю сознания, когда очередной уход из-под очередной атаки перетекает в новую позицию плавно и без резких движений и становится больше похожим на танец, чем на нервную попытку увернуться от опасных для жизни ударов. «Да как же тебе это удается?» В какой-то момент истерично выкрикивает Аврора и атакует уже дистанционно и во всю мощь, в который раз не сумев меня достать. не поверишь Естественным образом отвечаю с легкой улыбкой, уходя в сторону и внезапно осознавая, что последний удар грозит меня задеть в любом случае. напрягая все свое тело, желая продолжить движение по инерции, которой явно не хватало на безопасный уход. Как ощущаю жар от чужой атаки и машинально расщепляю тело на мелкие частицы, пропуская опасную энергию сквозь себя. с Изумлением слежу за тем, как мой бог собирается обратно в привычную форму и склоняю голову на бок. А что, так можно было? Как это? Что это за сила такая? Визжит Аврора, недоумевая, как единственная атака, способная нанести мне вред, прошла буквально сквозь меня. А это, подруга дней моих суровых, сила цветка звездной пыли. И кажется, Я наконец начинаю понимать, по какому принципу нынче все внутри меня работает. В свое время меня захватил научпоп, и особо запомнилось высказывание ученого, что мы все состоим из звездной пыли. Только сейчас об этом вспомнила. И что-то мне не нравится, куда может увести мою мысль эта неожиданная параллель. Как вы позволили ребенку получить эту силу? Неожиданно оглушает всех грозный женский голос. А на арену для боя с самой ложи для старейшин опускается дама в невероятно стильной форме, имитирующей героиню фильма Ван Хельсинг. Серьезно, на ней был корсет и крутые кожаные штаны. Разве что блузки с глубоким декольте не наблюдалось. Вместо нее была легкая хлопковая водолазка и копна русых кудрявых волос. з Зависть. Всегда мечтала о копне. Это немыслимо. Вы действительно позволили ей поглотить? Вслед за дамой Хельсинг на арену спрыгивает лысый сутулый крепыш с монгольскими корнями. Но завершить свое предложение не успевает, поскольку уже за ним вслед спрыгивает пятый наставник и осекает хлесткой фразой. «Будьте бдительны. Здесь ученики». Затем на землю рядом со мной и Авророй драматично медленно спустился высокий 30-летний мужчина с щетиной и седыми волосами, убранными в короткий хвост на затылке. В футболке и растянутых трениках, развивавшихся на ветру в районе коленей, он был настолько непередаваемо не вписывающейся личностью, что весь наш Колизей замолк на несколько секунд в попытке справиться с впечатлениями. После чего этот тренер по физкультуре из кино про плохих тренеров по физкультуре, щелкнул пальцами, и нас всех, кроме Авроры, оставшейся за границей, накрыл полупрозрачный купол. «Вы заставили ученицу поглотить цветок звездной пыли?» спрашивает мужчина хрипловатым голосом с ленцой и убирает руки в не менее растянутые карманы. «Хочу рассмотреть еще семерых старейшин, но не могу. Залипаю на этого...» крутого учителя Анидзуку. И впервые в жизни жалею, что не прочла ту мангу и даже не посмотрела одноимённое аниме. Правда. У меня почему-то есть ощущение, что у этих двоих, стоящего передо мной человека и персонажа манги, есть что-то общее. Эта несчастная случайно набрела на цветок, гуляя по лесу. Наши ученики успели спасти её, после чего девушка была принята в академию как ученица. Спокойно отвечает пятый наставник, поглаживая свою бородку. Ловлю его взгляд и киваю. Я с этой версией спорить не буду. И вообще, я скучала. Пятый наставник, пожалуй, единственный, кому у меня еще остались теплые чувства. Однако его лицо теперь навевает не самые приятные воспоминания, связанные с вероломным братцем-начальником. Встретив теплую улыбку, резко опуская взгляд, разрывая зрительный контакт. Я не должна поддаваться его обаянию. «Какое невероятное везение!» фыркает лысый сутулый крепыш, убирая руки за спину. «Пожалуй, это единственная возможность для таких, как она, попасть в Академию Асов». «О чем ты говоришь?» осекает крепыша Адама Хельсинг и переводит взгляд на меня. «Если это правда, то девочка едва не умерла. О том и говорю». Начиная рассматривать трибуны с болельщиками, невзначай бросает крепыш. «Как цветок самоубийц вообще вырос за пределами Академии?» задает вопрос Анидзука в трениках, глядя на пятого наставника, пристально и чуть из «И... он сейчас сказал... цветок самоубийц?» «В Академии ведется расследование этого инцидента», отвечает брат-близнец главы Академии. «И давно ведется». Бесстрастно уточняет мой любимчик среди чужих старейшин. Но пятый наставник его вопрос игнорирует, взяв пару секунд на молчаливое порицание наглости интересующегося, а затем произносит. Как только у данной ученицы появится основа, ее заберут на пик. О ее судьбе можете не переживать. И это он! Мой шанс! Пусть я не победила в поединке с Авророй, но внимание старейшин точно привлекла «Я согласна рассмотреть все предложения», сообщая уверенным голосом всем присутствующим. Пауза после моей реплики грозила обратиться минутой молчания. «Ты понимаешь, о чем сейчас говоришь?» мягко обращается ко мне пятый наставник. Но я лишь делаю вдох поглубже и перевожу взгляд на старейшин, выпаливая автоматной очередью. «Меня зовут Святослава Победина», И я хочу сменить академию. Здесь есть желающие приютить новую ученицу. Вот, сказала это. Даже фамилию смогла выговорить без заминки. И мне не стыдно. Впервые в жизни мне не стыдно за ее звучание. Потому что я, наконец, смогла победить. Сделать самостоятельный шаг там, где мне уже отмерили долю без права на обжалование. Кому-то это покажется мелочью, но я бы посмотрела на этого кого-то на своем месте. А еще именно сейчас мне почему-то захотелось увидеть маму. Пусть она и внушала мне с самого детства, что в моем имени есть и святая слава, и победа, так что я везде буду побеждать и повсюду буду первой, несмотря ни на что. Как-то по жизни мне этот набор букв не особо помогал. Скорее был балластом и причиной для насмешек одноклассников. особенно Когда первой в классе я не становилась ввиду некоторых объективных причин. Оправдывать возложенные надежды — то еще испытание. А когда ты искренне не понимаешь, почему вообще должна этим заниматься, то быстренько находишь объект ненависти. Маме повезло, что я не взлюбила свое имя. Все могло быть хуже. Ведь в мире детей с именами Мстислава, Калиостро, Вериндей и Братибор Чаще всего виновник определяется быстрее. Но в случае последних родители виноваты лишь в том, что захотели выпендриться перед всем миром и ткнуть соседям в лицо своим огромным «я», включающим невероятно оригинальную фантазию и смелость по жизни, которая как-то не коснулась самих родителей, а только их выбора имени для ребенка. В моем же случае я со своим громким именем должна была добиться всего, чего не смогла добиться мать. И признаюсь честно, в какой-то момент я решила просто игнорировать возложенную на себя миссию. Однако именно сейчас я чётко ощущаю, что моё имя это то немногое, на что я могу опереться. Неважно, чего хотела от меня мать. Неважно, как искажённо через призму своих обид я воспринимала эти её ожидания. Самое главное в моей жизни понимать чего я сама хочу, и действовать согласно этим знаниям. А хочу я сейчас одного — сменить академию и понять, насколько все здесь было плохо относительно других подобных заведений. В конце концов, все познается в сравнении. «Это неожиданно», — выдает в итоге дама Хельсинг. «Она действительно хочет уйти из академии совершенствующихся?» начинает шептаться оставшиеся вне центральной группы старейшины. Или не старейшины. Вполне возможно, это спутники, стоявшие передо мной троицы. Либо представители совсем маленьких школ. Какая неожиданность! Усмехается, как бы про себя, крепыш с монгольскими корнями, с очевидным намерением уколоть пятого наставника. Она никуда не уйдет. В купол Анидзуки в трениках врывается глава академии, вынуждая странную защиту вокруг нас лопнуть с оглушительным хлопком для всех, кто был вне. Ученики на трибунах взвизгнули, крепко закрыв уши. Аврора так и вовсе упала на землю, откинутая энергетической волной. Сразу видно, как батя Дмитрия ценит тех, кто не попал на пике. «Почему это никуда не уйду?» — уточняю у того, не глядя. «У меня есть право сменить Академию. у тебя Есть право рассмотреть предложение, но что-то я ни одного не услышал. Ровным голосом произносит глава, не поворачивая головы, но косясь на меня очень нехорошим взглядом. Впрочем, эта угроза была направлена не только в мой адрес, но и в адрес всех присутствующих. И те не торопились становиться врагами главной, если верить ощущениям Академии страны. Это было видно по их лицам. «Ну, раз вопрос поставлен так?» — протягивает Анидзука в трениках, меланхолично запрокидывая подбородок и завораживая меня, неожиданно оказавшейся во рту зубочисткой с ментоловым освежителем на конце. «Шип?» — забирает ее себе. «Ого!» — только и произносит монгол, разглядывая свои стоптанные кожаные ботинки огромного размера. «Это отличное приобретение!» старейшина Китанов, то ли усмехается, то ли всерьез произносит дама Хельсинг. А я стараюсь понять, если она усмехается, то в чем именно был повод для смеха? В приобретении? В отличном? В Китанове? «Я не уверен, что это этично, Алексей», замечает глава, цыдя слова по буквам. Он назвал его Алексеем? Как символично. Один Алексей фактически привел меня в академию, а второй пытается вывести. Ладно, это имя оправдано. Перевожу взгляд на своего потенциального спасителя и замечаю, как пятый наставник прячет довольную улыбку. Что? Он за меня? Само ее существование неэтично. Кивнув головой в мою сторону, произносит старейшина Китанов. Но раз уж она жива и способна мыслить, то имеет право и на смену Академии. Я прав? Теперь пауза была сверхнапряженной. «Прав», — выдавливает из себя глава моей бывшей Академии. Вот и чудненько. Волк, лиса, за мной, бросает через плечо старейшина моей новой Академии под странной аббревиатурой «Шип». А я только и успеваю, что удивиться его знанию моего прозвища как «что?» «Волк тоже?» Заторможенно переспрашиваю, когда рядом со старейшиной Китановым по имени Алексей появляется и мой старый знакомый. «Улетаем!» бросает через плечо Китанов Анидзука и резко отрывается от земли вместе с волком. «Стою». Смотрю им вслед под изумленное молчание окружавших меня старейшин. «Ты меня позоришь, девчонка!» Молниеносно опустившись на землю и подхватив меня поперек пояса правой рукой, произносит киданов Анидзука, после чего стремительно взлетает, прибавляя газку с каждой секундой. То, что я кулем вешу, сложенное пополам где-то на его боку, его совсем не волнует. Мою проблему замечает волк, и даже делает попытку указать на очевидное. Не сейчас. Через несколько секунд они поймут, как сильно мы их оскорбили, и нас могут подбить в небе. Лучше улететь подальше, отрезает мой носитель, носильщик, старейшина, с весьма странными методами. После чего и вовсе накрывает нас всех какой-то странной техникой. А когда мы сможем обсудить произошедшее? спрашиваю, продолжая болтаться в весьма неудобной позе. «Точно!» Словно вспомнив обо мне, старейшина Алексей уплотняет воздух под своими ногами и опускает меня на него. Рука затекла, встряхнув оный, сообщает, затем опускает на меня взгляд, полный меланхоличной претензии «Ты почему летать не умеешь? Кто бы меня еще этому научил?» Возмущаюсь с не меньшей претензией. «Ты ж на ступени создания основы!» Продолжает в той же манере старейшина в трениках. «Мой ученик лично тебе форму вручил. Так почему сама не научилась до сих пор?» «А у вас все на ступени создания основы летают?» Складываю руки на груди. «Ну, разумеется, расстояния-то большие. Не пешком же ты их преодолевать будешь», — фыркает Китанов. «А кто этому умению учит?» Продолжаю расспрос. «У меня есть козырь в рукаве» так что можно и понаглеть чуть-чуть. «Наставники, кто же еще?» отвечает мой спаситель. «А у меня не было наставника. Вообще. Ни одного. За все время моего пребывания в академии». Ставлю жирную точку в вопросе. «Ты же у Дмитрия обучалась», напоминает мне Китанов, ничуть не впечатлившись. «Это была благотворительность». Жму плечами. «Если бы он сам не захотел...» Я бы вообще ничего не знала. Так украла бы технику. Чего из себя жертву-то строить? В очередной раз фыркает старейшина вне закона. Или что-то вроде того. Он реально это сказал? Чтобы меня прибили потом, озадаченно уточняю. Да и у кого мне красть-то? У таких же несчастных брошенок, как и я? Тоже мне сострадалится. Возвращаясь в состояние меланхолии, бросает кетанов и смотрит при этом куда-то вдаль. Нет такого слова, замечаю из принципа. «Волк, лови!» Только и произносит старейшина-меланхолик, после чего мое тело перекидывается в чужие руки. Она мне надоела. Я предупреждал. Характер. Отзывается волк в ответ и проделывает с воздухом под ногами то же самое, что и его наставник до него. Пораженная таким отношением до глубины души, не понимаю то ли мне начать истерично смеяться, то ли самое время зареветь в три ручья. «Ты зачем ему обо мне рассказывал?» спрашиваю в итоге, глядя исключительно на далекую землю под своими стопами. «Я должен был обо всех рассказывать. Ты не исключение», — жмет плечами волк. «Ты шпион?» — снисходит на меня озарение. «Да, туговато до нее доходит», — резюмирует Китанов он же старейшина в трениках, он же Алексей Анидзука, и вообще, пора ему прозвище пообиднее придумать. Я не понимаю, зачем вы заставили его себя выдать. Справившись с желанием вступить в словесную перепалку, спрашиваю о действительно важном. Потому что если бы он попался после сегодняшнего инцидента из Академии Совершенствующихся, он бы уже не выбрался, неохотно отвечает Алексей. а так, мы хоть смогли воспользоваться эффектом ошеломляющей неожиданности и слиняли все вместе под шумок. «В каком смысле не выбрался бы?» «Почему?» «Не понимаю». «Мы оскорбили главу лучшей академии». «Как думаешь, что бы произошло с нашим шпионом на ее территории?» Звучит вопрос, а ко мне приходит ответ. «В таком случае, зачем вы забрали меня?» спрашиваю негромко потому что эти гордецы должны понять свою ошибку. Они калечат судьбы учеников, наслаждаясь своей властью. Ведь каждый, от мало до велика, мечтает стать избранным на пик Академии Совершенствующихся. Чего скрывать? Оттуда приходят самые новые техники. Это действительно самая передовая академия в нашей стране. Но метод, который там используется в качестве воспитательного, он разрушает личность ломает психику юных учеников и плодит кучу нечисти. «Нечисти?» — переспрашиваю медленно. «В твоей бывшей академии самый высокий процент самоубийств среди послушников и самый высокий процент уходящих на темную сторону. Радуйся, что не стала частью их программы, а попала к Дмитрию в качестве утешительной игрушки. Его эксперименты над тобой впечатляют. Даже мне трудно понять, Как работать с этой страшной энергией внутри тебя? В качестве утешительной игрушки. Опускаю голову, пытаясь проживать услышанное. Не зацикливайся на подборе слов, а пытайся понять суть. Ты же на психфаке училась. Бросает мне с высоты возраста и ранга. То, что тебе выпал шанс стать ученицей сына главы академии, это большая удача. На все остальное забей. Отмахивается самый лучший учитель в мире. Это эмоции, а они приходящие-уходящие. Главное, что ты за несколько месяцев поднялась на ступень создания основы и умеешь то, чего не умеет никто среди живых. Нечисть не в счет. Ты докажешь всем, чего ты стоишь, если у тебя будет такое желание. Если не будет, мы придумаем, куда тебя пристроить. Поэтому выдыхай. Худшее уже позади. А впереди Только радость бытия и куча отчетностей, которые тебе предстоит заполнить по прибытии. Ура! Ура?